Изначально все земли принадлежали эльфам, но в результате прорыва из бездны существенная часть территории была признана непригодной для проживания перворожденных, так что младшим расам они отдали их без боя. Форма правления монархия, во главе стоит светочь жизни. Он является не только светским, но и духовным лидером своего народа. Ниея город город-государство на северо-западе Великого Леса, заселен преимущественно нимфами. Официально принадлежит эльфам. В Нее всем заправляют три князя, каждый из которых отвечает за свою область, войну, закон и благоденствие. Этот город на весь мир славится своими коврами и шелком. Шалония. Более известна на материке как людской архипелаг. Островное государство, населенное преимущественно людьми. Другие расы уничтожаются всевозможными рыцарскими орденами.